Глава сорок первая. Йон почувствовал, что Катерина внезапно перестала его поддерживать. Окружающие его краски сразу потускнели, очертания предметов потеряли четкость. Ему пришлось прилагать больше усилий, чтобы сохранять целостность образов. Картина кладбища побледнела, насыщенность ее эмоций ими ощущалась гораздо слабее, чем прежде. Одновременно появились сильные колебания энергии. Если раньше ровный поток её зарядов однозначно усиливал эмоциональную напряжённость сцен, то теперь долгие и короткие вспышки были разной мощности. Это напоминало изменение силы радиосигнала, принимаемого транзисторным приёмником при настройке на разные волны. Рамер также заметил это. Однако он совсем не выглядел смущённым, наоборот, усмехнулся. Не волнуйся, самодовольно сказал он. Нам никто больше не нужен. Подняв руки, он обратил лицо к небу и начал вглядываться в тучи. Цветовая гамма картины вновь изменилась, как будто кто-то плеснул на неё из ведра красками, которые стремительным водопадом обрушились на окружающий пейзаж. Бледные пастельные тона моментально стали яркими, а образы чёткими и контрастными. Могильные памятники вновь заняли свои места и выпрямились, на некоторых из них появились причудливые резные изображения горгулий и прочих фантастических существ. И он с трудом успевал следить за всем происходящим. Он утратил прежний контроль над картиной, как будто уступил подачу сопернику. Что ж, совсем неплохо, с нескрываемой иронией заметил он, тщательно пытаясь скрыть охватившее его тем временем беспокойство. Но что произошло с Катериной? У него самого уже не осталось сил, чтобы держаться в одиночку. Может, ей удалось отсюда выбраться? Он искренне на это надеялся. Знать бы только, что она в безопасности. Эх, если бы можно было просто выглянуть и убедиться, что с ней всё в порядке. И снова возникли фигуры троих спадвижников Раймера. Похоже, это было уже поражение. Без помощи Екатерины он недолго сможет сопротивляться растущей армии реактивированных членов ордена. Он ощущал, что энергия иссякает, однако не мог прервать чтение. Влияние Патрика Ведлера исчезло, однако кроме него были и другие улавливающие, которые заставляли его Йона продолжать чтение. Главный герой повествования сделал паузу в своей обращённой к пагильному памятнику речи, прикрыл глаза и опустил голову. Фигура его начала склоняться вперёд до тех пор, пока он не упёр лбом в надгробную плиту. Тьма. Он снова в автомобиле. Стенки салона и крыша вдавлены внутрь настолько, что он не может пошевелиться. С заднего сиденья доносятся крики. Они звучат приглушённо, словно пробиваются сквозь одеяло, однако достаточно громко и настойчиво. Не слышать их невозможно. Сильный запах бензина. вызывает у главного героя мучительный кашель. Мужчина пытается пошевелиться и от острой боли пронзающей ноги громко вскрикивает. Смена сцен застала её на расплох. Однако он быстро овладел собой. Темнота затрудняла возможность манипулировать деталями, и тем самым он получал передышку. Понимая, что она продлится недолго, он попытался собраться с силами. Как ты? спросил кто-то из-за двери машины. В ответ главный герой снова издал пронзительный крик. Потом послышались звуки: скрежет металла о царапающего металл, треск рвущейся жести, жалобный скрип кузова. Лёгкие главного героя снова наполнились парами бензина, и мужчина снова мучительно закашлялся. Он почувствовал что кто-то пытается его вытащить. Боль сделалась невыносимой. Он закричал. Тело его продолжали с силой тянуть наружу из исковерканного автомобиля. Внезапно он ощутил на своём лице влагу. Дождь. Его вытащили. Он взглянул на то, что некогда было машиной. Сложившееся гармошкой крыша, вдавленный капот. Он увидел Как в задней части автомобиля появилась голубая искра, затем всё тело его охватил нестерпимый жар. Выйдя в коридор, где никто уже не мог их видеть, Мухаммед и Екатерина обнялись. "Куда же вы пропали?" спросила Екатерина. "Попасть внутрь оказалось нелегко", ответил Мухаммед. "В конце концов, пришлось попросить охранников одолжить нам свои мантии". А где Хенинг? Сидит там сверху, сказал Мухаммед, кивая в сторону ведущей наверх лестницы. Начал читать какую-то книгу, которую мы там обнаружили. Они поспешно поднялись на следующий ярус читального зала. Длинные прямые ряды стоящих там столов и стульев составляли разительный контраст с хаосом, царящим на нижнем этаже. Почти в самом центре зала, в нескольких метрах от межэтажного перекрытия, Сидел на стуле Хеннинг с книгой в руках. Подойдя поближе, они услышали, что он читает вслух. Речь его при этом была отчётливой. Он вещал. Осторожно сказала Катерина, удерживая Мухаммеда. По странице книги, которую читал Хеннинг, пробежала искра. Он реактивирован. Это опасно, с тревогой спросил Мухаммед. Не имею понятия, вздохнув ответила Катерина. Она приблизилась к Кенингу и стала вглядываться в его лицо. Глаза его неотрывно смотрели в книгу, однако казалось, что видят они там больше, нежели просто буквы и слова. На лбу его выступили крупные капли пота, щёки порозовели. Он в отключке, констатировал Мухаммед. Оставь его в покое, сказала Катерина и отошла к перилам. Оказалось, они расположены как раз над тем местом, где была установлена кафедра, так что Катерина могла охватить взором весь нижний этаж. Ион по-прежнему стоял и читал, не обращая никакого внимания на лежащие вокруг него неподвижные людские тела, разбросанные в беспорядке свечи и книги. Электропроводка через равные промежутки времени начинала искрить, и в атмосферу читального зала выбрасывались мощные заряды энергии. Между ёном и восемью реактивированными птицами, окружившими кафедру, иногда пробегали короткие яркие молнии. Похоже, это было на то, будто ион и птицы подпитывают энергией друг друга. Порой, по-видимому, молнии вспыхивали спонтанно, но иногда они тянулись последовательно от одного к другому, словно передавались по эстафете. Вот дерьмо. Сказал подошедший к ней Мухаммед: "Какого дьявола, что там происходит?" Ещё до того, как Катерина успела ответить, позади них раздался шум. Тело Хеннинга вытянулось, затем неестественно изогнулось. В уголках рта его появилась пена. Вместо прежнего отчётливого чтения послышалось неприятное шипение. Катерина сделала шаг к Хеннингу, однако остановилась, не решаясь прикоснуться к его телу, которое внезапно начало бить крупная дрожь. Взгляд, вещающий о пустое остекленевший, был неустремлён теперь в книгу, обращён он вверх, из одной ноздри Хенинга к уголку рта протянулась полоска крови. "Хенинг!" с отчаянием вскчала Катерина. "Ты меня слышишь?" Хенинг никак не отреагировал. Катерина не знала, что делать. Ей хотелось обнять Хенинга, прижать его к себе, но на это она не решалась. Из глаз её потекли слёзы. Не в силах оторвать взгляд от скочившейся перед ней фигуры, девушка сделала шаг назад и прижала ладонь к щекам. Сотрясавшие тело Хейнинга судороги прекратились так же резко, как начались. Лицо его снова приняло обычное выражение. Потом глаза его закрылись, и он без силно обмяк на стуле. Мухаммед осторожно подошел к Чтицу. Некоторое время постоял, глядываясь его лицо, затем приложил два пальца к шее, пытаясь нащупать пульс. Так прошло несколько секунд. Наконец, тяжело вздохнув, Мухаммед убрал руку. Мёртв, сказал он, разглядывая собственные пальцы. Над кладбищем разразился дождь. После предыдущей темноты сцене картины просто необходимо было освежить. На смену бензиновой вони пришёл аромат сырой травы и цветов. Вау. Празднес Ремер. Что за прелестное маленькое интермеццо. Возникло ещё одно туманное облако, которое быстро начало приобретать материальные формы. Ремер ухмыльнулся. "Давайте же, Кампелли. Нас ведь уже восемь против тебя одного". Внезапно ухмылка его застыла, брови нахмурились. Оказалось, что новым появившимся был Хеннинг. Он стоял и недоумённо оглядывался по сторонам. "Хейнинг!" с искренней радостью произнёс он. Сориентировавшись в новой обстановке, тот наконец заметил Йона. "Йон!" воскликнул он. "Да ведь это же ты!" зарычав от досады, Реммер вытянул руки в том направлении, где стояла фигура Хейнинга. Сразу же вслед за этим подул сильный ветер. Не обращай внимания, Хеннинг, крикнул он. Это всё нереально, соберись. Хеннинг растерянно смотрел себе под ноги. Ветер усиливался. Вокруг фигуры Хеннинга вырос небольшой смерч. Он был похож на трубу, начинающуюся от самой земли и поднимающуюся на высоту роста чтеца. Поднятые ветром комья земли и опалые листья кружились всё быстрее. Катерина, кричал Хеннинг. Она ветер уносил его слова вдаль. Молнии, нужно вернуться прочь. По лицу его было видно, что он начинает паниковать. И он попытался укротить смерч, однако помощники Ремера не позволили ему этого. Они объединили усилия, и круговорощение вокруг фигуры Хеннинга ускорилось. Тогда он попытался перенести смерч в сторону Но это ему не удавалось. Силуэт Хеннинга стал нечётким. Крики его полностью потонули в свисте ветра, очертания тела с каждым мгновением делались всё более размытыми. В конце концов фигуру его уже нельзя было даже разглядеть в центре разбушевавшейся стихии. Внезапно смерч стих, и на землю Тезём посыпались кружившиеся в воздухе комки почвы, листья и мелкие камешки. Хеннинг и сейчас. Раммер сделал вид, что внимательно изучает кучку мусора на том самом месте, где ещё минуту назад стояла фигура чтеца. "По-видимому, ты прав, Кампели", наконец сказал он. "Всё дело в вере". Он усмехнулся. Однако, думается мне, самого лучшего зрелища мы пока ещё не видели. Обстановка вновь изменилась. Небо прорезала молния, снова пошёл дождь. Сначала это были крупные редкие капли, потом они стали падать чаще, пока не превратились в тонкие хлёсткие струи. Трава начала быстро расти. Стены кладбища раздвинулись, давая место рядам новых могил и белых крестов, выделяющихся на фоне серых туч. Рэмер расхохотался, и это был смех маньяка. Нас ничто не в силах остановить. Картина вновь наполнилась богатством деталей, и он стал различать структуру коры деревьев. микроскопические наросты плесени на надгробных плитах и змей, ползающих под ними, капли влаги, скапливающиеся в вырезанных на камнях надписях. Все эти мелочи нахлынули мощной лавиной, переполнили его воображение, едва умещаясь в голове. Ему казалось, что он в любой момент может лишиться чувств. Один из соратников Реймера по ордену упал на колени и схватился за голову из орта его вырвался вопль а очертания тела стали нечёткими крик делался всё тише по мере того как молекулы из которых состояла фигура птица начали отделяться друг от друга превращаясь в облако мельчайших частиц которое моментально развеивал поднявшийся ветер рэммер Тревога и громко произнёс Паул Хольт. Так сильно нельзя. Тебе следует сдерживаться. Лицо его исказило гримаса боли. Раймер обратил на него полный презрения взгляд. Сдерживаться, прокричал он. Мы уже слишком далеко зашли, чтобы теперь сдерживаться. Он прав, сказал Йон. Вы зашли слишком далеко. Рэмер резко обернулся к нему, он был в ярости. Слишком далеко! произнес Рэмер со зловещей ухмылкой. И он почувствовал движение ветра вокруг себя. Перед его глазами мелькали проносящиеся кругами капли дождя и комочки земли. сознание фиксировало форму, скорость полёта и орбиту каждой частички, и вместе с тем он чувствовал, что контролировать этот поток не может. Вплоть до последней молекулы он был порождением Реммера, который также управлял им сейчас. Вместо того, чтобы сопротивляться и пытаться восстановить свою власть над происходящим, И он постарался сосредоточиться на одной единственной мелочи, на небольшом шажке. Он не ощущал своего физического тела, но попытался, собрав все силы, подвинуть немного назад свою левую ногу. И он представил себе, как она движется по помосту, медленно, сантиметр за сантиметром назад. назад сознание его было сосредоточено только на этом действии только одно маленькое движение а вокруг него тем временем с постоянно увеличивающейся скоростью нёс со свистящей хоровод новых увлекаемых ветром предметов листья камешков щепок веточек дощечек всего один Шак. Как тебе это, компелли? торжествующе крикнул Реммер, впечатляет. Голос его тонул в свисте ветра. Внезапная боль в затылке молнией прожгла сознание Йона. Он обнаружил, что лежит на спине возле кафедры. При падении с высоты трёх ступенек книга во власти которой он находился всё это время, выпала у него из рук. Куда она отлетела, он не видел. Кафедру по-прежнему окружали восемь чтецов, и он пригляделся к ним. Теперь он понял, почему прочих чтецов пугали его способности. Атмосфера читального зала была насыщена электричеством. В воздухе ощущался запах, похожий на тот. Какой появляется, когда через корпус элемента питания протекает электролит. И он попытался подняться, но тут же застонал от острой боли в левой ноге. Он опустил глаза и взглянул на неё. Нога была согнута под немыслимым углом, и даже от одной мысли о том, чтобы её передвинуть, он испытал новый приступ боли. Что здесь происходит? Раздался позади него чей-то встревоженный голос. Он оглянулся и увидел в 2 м от себя Патрика Веделя. "Нам нужно выбираться отсюда", сказал Мухаммед. Катерина молча кивнула, не в силах оторвать взгляд от безжизненного тела Хейнинга. "Ты слышала, что я сказал?" Мухаммед встал прямо перед девушкой и заглянул ей в глаза. В его собственном взгляде отражались решимость и настойчивость. "Ион", проговорила Катерина. "Нам необходимо увести с собой Иона". Они снова подошли к перилам и посмотрели вниз. Электрическая активность на нижнем этаже, казалось, ещё больше усиливалась. Слышался непрекращающийся треск разрядов. Электрические дуги и искры горели дольше, чем раньше. Пока Екатерина и Мухаммед оглядывали зал, из круга чтецов обступивших кафедру выпал ещё один человек. Белая мантия опустилась на пол беззвучно, как если бы была пуста. Под неподвижным телом сразу же начало растекаться тёмное пятно. Нужно спуститься туда, решительно сказала Екатерина. Погоди, Мухаммед удержал девушку, положив руку на её плечо. Фигура Йона внизу едва заметно покачнулась и немного сдвинулась с места. О нет! Катерина в отчаянии прикрыла рукой рот. В этот момент Йон упал с кафедры навзничь. Его тело ударилось об пол с неприятным глухим стуком. Книга, которую он держал в руках, выпала и отлетела в сторону. Нескольким мгновением слишком долгим, как показалось Катерине, И он лежал без движения, затем слегка пошевелился. Приподняв голову, он с трудом опёрся на локоть и осмотрелся. Екатерина облегчённо всхлипнула. За последние сутки её нервная система подвергалась таким испытаниям, что девушка чувствовала, что запас прочности подошёл к концу. Больше всего в данный момент ей хотелось спуститься вниз и броситься к Йону, однако собственное тело отказывалось повиноваться. Катерина дрожала крупной дрожью, девушка с трудом держалась на ногах. "С ней всё хорошо", с улыбкой сказал Мухаммед, мягко обняв её за плечи. "С ней всё хорошо", повторил он. В этот момент они увидели, как Йон повернулся в сторону клубящегося у него за спиной тумана. Внезапно от белосой массы отделилась человеческая фигура. Катерина узнала рыжеволосого мужчину, преследовавшего ее на рынке. Разговора йона с улавливающим они не слышали. Однако было заметно, что йон находится в сильном возбуждении и очевидно не может подняться. Когда рыжеволосый мужчина присел рядом с йоном на корточки, Тот слегка отшатнулся и огляделся по сторонам, с таким видом, будто что-то искал. Книга, догадалась Катерина. Ему нужна книга. Какая? спросил Мухаммед. Неважно, ответила девушка. Найди какую-нибудь книгу, а я тем временем попытаюсь привлечь его внимание. Мухаммед исчез. "Он!" во всю силу лёгких закричала Катерина. Мы здесь. И он растерянно повернул голову из стороны в сторону. Рыжеволосый, улавливающий, насторожённо обвёл взглядом всё пространство зала. Здесь, наверху, Катерина замахала рукой над головой. И он поднял глаза и наконец заметил её. Несмотря на расстояние и тусклое освещение, Катерина видела, что он её узнал. На лице его появилась широкая улыбка. Рыжеволосый мужчина с досадой поднялся и подбоченился. Воспользовавшись тем, что он отвлёкся, ион схватил его за лодыжки и с силой дёрнул на себя, так что мужчина упал на спину. После этого ион быстро пополз в сторону. "Почему он не встаёт?" Мухаммед вернулся с книгой в руках. "Вот", сказал он, взял первую попавшуюся Екатерина взяла книгу и снова окликнула Йона. Он навернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как девушка размахнулась и ободрённая его радостным кивком, кинула ему книгу. Та упала в нескольких метрах от Йона, и он сразу же к ней пополз. Рыжеволосый мужчина тем временем уже встал на ноги. Только благодаря охватившей его ярости, Йон оставался в сознании. Тело его обмякло, как будто из него выкачали все силы. Малейшее движение требовало огромного напряжения. Боль в ноге также осложняла дело, хотя с другой стороны, она не давала ему впасть в забытьё. При виде Патрика Веделя, убийцы Луки, он стиснул зубы. Ему пришлось сделать над собой немалые усилия, чтобы немедленно не броситься на рыжеволосого улавливающего. Он понимал, Что сейчас, когда он лежал на полу, и у него, по-видимому, была сломана голень, это было по меньшей мере неразумно, и потому постарался успокоиться. Что здесь происходит? вновь спросил Патрик Ведель и присел на корточки рядом с Йоном. Твой шеф, вероятно, окончательно спятил, сквозь зубы процедил Йон. Столь близкое соседство с Веделем причиняло ему почти физическую боль. Он огляделся. Поблизости не было ничего, чем можно было бы воспользоваться в качестве оружия. Патрик Ведельс вёркнул глазами. "Раймер знает, что творит", сказал он. "Всё, что бы он ни делал, направлено на благо ордена. Ещё немного, и он уничтожит орден", повышая тон, произнёс он. "Ты что? Сам не видишь?" Он слишком далеко зашёл. Рыжеволосый улавливающий прямо отмотнул головой: "Нет. Орден это его жизнь, наша жизнь". Он с обожанием посмотрел на предводителя. Он сделает всё, чтобы его сохранить. Но, ну, конечно, ради этого он готов пойти даже на убийство, сказал Йон. Патрик Ведельс взглянул на него с подозрением. Что значит жизнь какого-то там старика букиниста по сравнению со всем этим? С горечью продолжал Йон, глядя в упор на Патрика Веделя. Йон видел, что тот пытается понять, известна ли ему вся правда. Наконец, рыжеволосый мужчина опустил взгляд. Это было необходимо, пробормотал он. Да, да, вы переступили черту, сказал он. Впрочем, как и теперь. Как ты полагаешь, Раммер сейчас думает об ордене или же о самом себе? Не забывай, я побывал на его месте и знаю точный ответ. Патрик Ведалю прямо стиснул зубы. Он бы никогда. Йон. и он узнал голос Катерины и огляделся по сторонам. Патрик Ведель поднялся и сделал то же самое. Катерина снова его окликнула. На этот раз голос донесся откуда-то сверху. и он поднял глаза и увидел, что Катерина стоит на следующем этаже. Он ощутил огромное облегчение. Снова эта девка. С досадой произнес Патрик Ведель. Ярость Йона достигла высшей точки кипения, и это придало ему сил. Он потянулся, схватил Патрика Ведаля за лодыжки и напрягшись, дёрнул на себя. Улавливающий потерял равновесие и тяжело упал на спину. Йон оттолкнул его и пополз прочь. Передалев около 6 метров, он услышал, что Катерина снова его зовёт. Она размахивала книгой, Краем глаза Йон увидел, что Патрик Ведель поднялся и двинулся в его сторону. Книга упала в нескольких метрах от Йона, и он, собрав последние силы, преодолел это расстояние. Патрик Ведель был уже совсем близко. Книга оказалась совсем маленькой, тонкой в кожаном переплете, и он раскрыл ее дрожащими руками. У него все еще оставалась надежда. перед виде книги в руках Йона Патрик Ведаля остановился. "Успокойся", сказал он, выставив перед собой ладони, как будто защищаясь. "Нет никаких причин". Как только Йон прочёл первые слова, мужество его покинуло. Книга была на итальянском языке. Йон скрипнул зубами. "Это просто не могло быть. Не здесь и не сейчас". Беспокойство, написанное на лице Патрика Ведаля, сменилось облегчением. Что? Не по вкусу книга? С злорадством сказал он и засмеялся. И он снова обратился к тоненькой книжке, которую сжимал в руках. Он ведь знал итальянский. Правда, прошло много времени с тех пор, как он учил этот язык, да и вообще он сомневался, что помнит его настолько, чтобы с его помощью суметь себя защитить, однако попытаться всё же стоило. И он почувствовал, что Патрик Ведель схватил его за ворот мантии и тащит куда-то по полу, сосредоточив все свое внимание на тексте. И он попытался разобрать первые слова. От напряжения он вспотел, руки его дрожали нервной дрожью. Значение первой фразы Ион не понял. Достичь нужной концентрации было невероятно сложно, но он заставил себя продолжать чтение. Патрик Ведель зловеще захохотал и потащил его дальше к перилам. Ион начал слово за словом разбирать следующее предложение и внезапно понял, что текст ему знаком. Он узнал то предложение, которое читал, и ему было точно известно, какая фраза последует за ним. Он читал эту книгу раньше.